В глубине души комиссара ни на миг не оставляла мысль, что в ее исчезновении есть нечто более чем странное. У большинства исчезновений были характерные общие черты. Этот же случай чем-то неуловимо отличался от всех, с какими Валандар сталкивался раньше, и он хотел выяснить, в чем это отличие. Комиссар заставил себя выбраться из-под одеяла. сварил кофе, включил радио. Чертыхнулся, вспомнив об ограблении, и подумал, что сейчас ни у кого нет времени заняться этим расследованием. Он принял душ, оделся, выпил кофе. Взгляд в окно отнюдь не поднял ему настроение. По-прежнему лил дождь, а ветер еще усилился. Паршивая погода, для поисковой операции хуже не придумаешь. Весь день усталые, раздраженные полицейские, унылые собаки и злющие солдаты из армейской части будут прочесывать поля и леса вокруг Крагехольма. Впрочем, этим займется Бьерк, а сам он должен просмотреть вещи Луизы Окерблум. Валандер сел в машину и поехал к разбитому дубу. Бьорк уж был там, нервно расхаживал взад-вперед по обочине. Ну и погодка, сказал он. Когда надо кого-то искать, как нарочно, всегда льет дождь. Да, странная штука, — согласился Валандер. — Я переговорил с подполковником Харнбергом, — продолжил Бьерк, — к Семену пришлет два автобуса с солдатами. Но я думаю, начать можно прямо сейчас. Мартисон все подготовил. Валандер удовлетворенно кивнул. Кто, — Кто-кто, а Мартисон умел организовать поисковые операции? — «В десять состоится пресс-конференция», — сообщил Берг. «Тебе бы тоже не грех поучаствовать. К этому времени нам надо иметь ее фотографию». Валандер отдал ему снимок, который был у него в кармане. «Хорошенькая девочка», — сказал Бьерк, взглянув на портрет. «Надеюсь, мы найдем ее живой. Фотографии, похоже». «Муж говорит, да». Бьорк достал из кармана плаща пластиковый конверт и спрятал снимок туда. — Я поеду к ним домой, — сказал Валандер. — Думаю, там от меня будет больше пользы. Бьорк кивнул, но когда Валандер шагнул было к своей машине, вдруг остановил его, тронув за плечо. — Как ты думаешь, она мертва? Стала жертвой преступления? — Скорее всего, да, — ответил Валандер. — Если не жить где-нибудь раненая. Но это маловероятно. — Да. — Плохо дело, — сказал Бьорк. Очень плохо. Валандер поехал обратно в Выстад. Море было серое с белыми барашками. В доме на О'Карвеген встретили его Роберт О'Керблум и две серьезные маленькие девочки. — Я сказал им, что вы из полиции. Они понимают, что мама пропала, и вы ее ищите. Валандер кивнул и попробовал улыбнуться, хотя в горле стоял комок. — Меня зовут Курт, а вас как? — спросил он. «Мария и Магдалена, — по очереди ответили девочки. — Красивые имена, — сказал Валандер. — А мою дочку зовут Линда. — Сегодня они побудут моей сестры, — сказал Роберт Окерблум. Она сейчас приедет за ними. Выпите чаю. — С удовольствием. Валандер повесил куртку на вешалку, снял ботинки и прошел на кухню. Девочки стояли в дверях и смотрели на него. «Откуда начать, — думал комиссар, — и поймет ли он, что я должен открыть все ящики, перелистать все ее бумаги?» «Девочку изли. Ли». Валандр пил чай. «В десять состоится пресс-конференция, — сказал он. Это означает, что мы официально объявим об исчезновении вашей жены и попросим откликнуться всех, кто мог ее видеть. Но, как вы понимаете, это еще означает, что мы более не исключаем возможности преступления».